Глава 7 «Слушай, за хабаром-то ночью лучше всего шариться!» Марпа немного продолжал меня просвещать об особенностях артельской жизни. «Только тут ведь как? Деликатесы местные растут, когда хотят, а народу готового их отжать хоть отбавляй. С утра вообще порой жизни нет». как на толкуче а к вечеру ничего так поэтому и идем за шаманом только он знает когда и как мы двигались квартал за кварталом по полуразрушенному городу то спускаясь в подвалы то выныривая в самых неожиданных местах в городе шел второй день нового круга и разрушения уже были значительными шам вел нас так чтобы мы постоянно оставались в тени где твари казалось никогда не появлялись. Постоянные канонады и взрывы уже настолько приелись еще за мою долгую жизнь в колыбели, что я даже внимания на них не обращал, стараясь только посматривать вверх на открытом пространстве, когда мы перебегали от дома к дому. Тот случай, когда плита упала сверху и раздавила несколько тварей, очень запомнился, и повторить их путь мне совершенно не хотелось. «А вот сейчас бегом за мной!» Особо не скрываясь, Шам проорал и, вытащив два револьвера, понесся на светлую улицу. Прямо на глазах оторопевших от такой наглости группы тварей. «Валите только те, кто подошел близко! Тут недалеко!» Выбежав на очередной перекресток, как две капли воды, похожие на остальные, я заметил цель рывка. На углу виднелись приоткрытые ворота, ведущие в подвал. Шам, не теряя времени, устремился к ним. Пальба зазвучала со всех сторон. Артельщики имели как минимум по паре револьверов, и сейчас увлеченно практически в упор расстреливали несущихся к нам тварей, благо рядом их было всего штук двадцать. Я старался не отставать, прикрывая свой фланг, но противников мне досталось мало, и я больше прикрывал или делал вид. Мар и Тарух внимательно присматривали за мной. и не давали даже возможности совершить ошибку, за что я был им благодарен. «Вы убили Анипода. x 3 Получено в награду 3 осколка душ. 3 боливара». Твари, что были чуть дальше, не успели до нас добраться, как мы захлопнули крепкие железные двери в подвале дома. Теперь можно было и отдышаться. Но Шаман так не думал. Так, будет второй подвальный уровень. Предельщик там. Поправив хвост и натянув капюшон, Шам достал небольшую флягу и сделал три небольших глотка. Предложил нам. Но, судя по взгляду Мара, пить это точно не стоило. Ладно, идем. Я сглотнул. Все-таки в темноте тоже обитают монстры. Наивно надеялся, что мимики тогда просто случайно оказались под завалом. и не смогли уйти. А теперь, осознавая, что они могут быть в любом подвале, где я ночевал, пережидал или просто жил, становилось не по себе. Шам, словно почувствовав мое напряжение, хлопнул меня по плечу и крепко сжал пальцами, как бы успокаивая. «Ага, в темноте тут нечисть похуже водится. Так что это хорошо, что ты не знал. Если бы знал, не вышел бы из колыбели». «Вы о чем?» недоуменно вставил Мар. Потом. Сейчас старуха идет последним и врубает свет на полную. Там будет несколько больших комнат. По-хорошему лучше не шуметь. Предельщик еще один и не успел создать нормальное гнездо. Мар впереди. — Я к этой страхолюде не ближе, чем на пять метров не подойду. Ну и нахер. И в центре больше не пойду. Мне прошлого раза хватило. — Не подходи. Меньше получишь. гриз ты идешь первым и работаешь своей железякой удар у тебя поставлен говорил шам убедительно хотя мне все это не нравилось думаю это не пригодится просто на всякий случай мимиков ты видел и штаны у тебя остались чистыми так что просто будь впереди и бей если что это на крайний случай повторяю мы не будем драться в рукопашной с еще одной тварью Мы ее по лучшим заветом горыча убьем. Верь. Мар, глушилку, проверить оружие, и пошли. Я надеюсь, ты точно знаешь, что делаешь, пробормотал я, но меня уже никто не услышал. Так мы напряженно двигались вперед, медленно, шаг за шагом. Я шёл первым, сосредоточенный до предела, и все больше склоняясь к мысли бросить на лом и достать револьвер. С флангов меня прикрывали Марс двумя револьверами и Шам, который почему-то неряшливо выставил вперёд свою слонобойку. Тарух же, замыкающий, водил по сторонам стволами, также держа оружие в обеих руках. «Блин, надо было взять карабин или что-нибудь ещё», еще, мелькнула запоздалая мысль. Мы неторопливо проходили одну комнату за другой. Полностью пустые, с узкими, словно бойницами, окошками у самого потолка, откуда даже свет не лился. Они были покрыты слизью и какой-то мерзостью, от чего становилось еще тоскливее. С потолка свисали веревки, напоминающие толстую паутину, выглядящую как пульсирующие кишки. Местами ее было столько, что напоминало ковер. Да и не веревки это походу. так вот почему предельщик. Кое-где попадались обглоданные туши тварей. Монстр явно пытался их есть, но, поняв, что они словно резиновые, просто выплевывал и, злясь, раздирал на части. Видимо, еда в этом городе была отвратительна не только для людей. На пятой комнате нервы сдались. Даже страшно уже не было. Осталась лишь монотонная проверка помещения за помещением. Поэтому испугаться я даже не успел. Тварь двигалась слишком быстро. Ее рывок был молниеносным. И в тот момент я испытал откровенную благодарность Кмару за включенную глушилку, потому что то, что сделал шаман, выглядело максимально безобразно. Он держал свое массивное ружье в правой руке, перехватив приклад под мышку, казалось совершенно расслабленно. Но в тот миг, когда монстр только показался, я уже почувствовал тяжесть оружия на своем плече. Вспышка выстрела ослепила меня раньше, чем я успел осознать происходящее, и пуля ушла точно в огромную распахнутую пасть чудовища. «Сука!» В плечо ударила с такой силой, что меня развернуло на девяносто градусов. Лом в моей руке едва не устроил первую потерю в группе, пролетев буквально в паре миллиметров от головы Шама. Его самого отдачи от выстрела отбросила прямо на Таруха. В итоге вся наша, казалось бы, Высокопрофессиональная группа оказалась на полу от одного выстрела и броска твари, да еще и смешавшись в кучу малу, где непонятно, чьи тут ноги или руки. В довершении всего мы остались без света, а Мар только сейчас умудрился отключить глушилку. И твою мать, Шам! Ты чуть парня не угробил к чертям!» Голос старуха, хоть и спокойный, звучал остро, разрезая полную тишину и темноту. Прошло уже несколько секунд после выстрела, а мы все еще лежали на полу, даже не пытаясь подняться, словно переваривая произошедшее. «Ну, я ж не думал, что этот дебил попрется прямо на Гриса. А ему я обещал, что бить ломом падальщика он не будет. Я обещание держу». Шам был также невозмутим. «Грис, я тебе там плечо не сломал. Тарух, посвети немного, не видно ж ни хрена. и осторожно ощупал ноющее плечо. Болело, но не слишком сильно. Напряжение сковывало все тело, и отдача распределилась равномерно, смягчив удар. Можно сказать, что мне повезло отделаться лишь испугом. Тарух светил неярко, так, чтобы в паре метров было можно разглядеть товарищей. Болит, но вроде целое. Ты извини, но варианта не было. Шам развёл руками. Выглядя абсолютно невозмутимым, насколько это было возможно в его положении. Обычно предельщик нападает сбоку и всегда с противоположной стороны от шамана. Чует он таких, как я, и боится. Я вообще не планировал стрелять. «Сволочь ты, а не шаман!» Обреченно выдохнул Мар, покачав головой. «И тут меня подставил!» «Так ты сам сказал, что не пойдешь по центру, так что не звезди!» Шам усмехнулся. И попытался пожать плечами. А вообще такое надо знать. Я на предельщика только один раз ходил, новичком. Мар скривился, словно вспомнил что-то неприятное. Потом вдруг замер, явно что-то осознавая. А, а, это типа обкатка, да? Инициация. Вот оно что. Ага. И все равно ты зараза редкостная, грибожор хренов. Добавил он, выразительно ткнув пальцем в Шама, словно собираясь проковырять в нем дырку. «От морковки слышу». Тут же парировал Шам с ухмылкой. «Почему морковки?» Удивился я, лежа на полу и даже не думая вставать. В такой позе казалось безопаснее. Да и никто из нас не пытался шевелиться. Короткая стычка выжгла нервы к чертям. «А у него полное имя Марк». «Я думал, это от морковки. Разве нет?» Шам посмотрел на Мара с наигранной невинностью. Мар только вздохнул, устало прикрыв глаза. «Шутник, блин! Морковка через «о» пишется, а Марк через «а». И вообще, я Мар! Уже пять лет как!» «Ладно, хватит лежать!» Шаман проигнорировал замечания Мара Марка, и заговорил уже в полный голос без тени опасения пойдем собирать яйца три ельки с него выпало живем мужики в свете предельщик оказался еще ужаснее чем в тот момент когда я его впервые увидел плоская тварь словно ее расплющила чем то невероятно тяжелым с короткой шеей и одной сплошной пастью без глаз Над самой пасти уже почти ничего не осталось, но даже в таком виде зрелище было омерзительным. «А вот и кладка. Вы пока посмотрите, может, предельщик чего напёр сюда интересного. Они любят блестяшки тырить, как вороны. А я пока соберу яйца в коробку». Шаман, не торопясь, разгреб небольшую кучку слизи в углу. Из ее глубины он начал вытаскивать один за другим маленькие серые шарики, и аккуратно складывать их в стеклянный короб с металлической крышкой. Это был первый раз, когда я видел, чтобы трофеи оставались физическими, а не исчезали сразу в интерфейсе. «Шам, а зачем нужны эти яйца?» — спросил я, не удержавшись от любопытства. Как говорится, не только кошку оно сгубило. «Да у куськи порошок от похмелья кончился», — ответил Шам, продолжая методично вытаскивать шарики. Раньше предильщики да их сородичи в разломах часто появлялись, особенно когда война шла, а сейчас что-то не видно. А я, знаешь ли, не люблю болеть с похмелья. Представив, что я буквально сегодня утром этот порошок ел от похмелья, меня чуть не вырвало, благо желудок был почти пустой. Перед заходом мы быстро перекусили бутербродами, а остальное время обходились водой и галетами, что щедро раздавал шаман. Я даже не хочу представлять, каким способом он это узнал. «О, тут ты действительно прав. Это было омерзительно», — заржал шаман. «Но пусть лучше он сам расскажет. Личная история. Но главное что? Правильно. Результат». «Так ты же грибоед!» — фыркнул Мар, все еще жаждущий отыграться на шаме. «Какой тебе алкоголь? Я не только грибоед!» Философски заявил Шам: Но и весьма просвещенная личность, которая ценит алкоголь. А если все вместе, то эффект вообще убойный. Ты, между прочим, сейчас мои галеты жрешь, а они с грибами галлюциногенными. Чего? Тво? Того, еще попробуй сказать, что они невкусные. Шам тихонько продолжал ржать. Да не боись, пошутил я. Это кара из пекла. Я только сушить умею. Но в следующий раз обязательно тебя угощу. Отваром. Мар перестал плеваться, а шаман закончил собирать яйца. «Нашли чего?» — спросил он, оглядев нас. Мы синхронно покачали головами. «Жаль. Ну ладно, продолжаем охоту», — спокойно заключил шам. «Думаю, еще пару мест посетим». Найдем удобную полянку, там всех поубиваем, и, довольные, пойдем домой. Как вам идея?» Против этой идеи никто не возражал. Да и какой смысл? Шам хоть и позволял себе странности, уже не раз выручал нашу группу за эту вылазку. Показная обида Мара была ничем иным, как частью их привычной игры. Судя по всему, эти перепалки и ругань между Шамом и Маром тянулись годами, добавляя жизни в их непростую работу. Тарух же больше оставался молчуном, хотя зачастую он исполнял роль командира на операциях, не требующих участия Шама. Сейчас он, видимо, был согласен с шаманом и поэтому не считал необходимым что-либо говорить. Мы выбрались из подвала через другой выход, оставляя скопившихся у входа тварей с носом. Короткими перебежками, внимательно осматривая окрестности, направлялись к следующей цели — логову мимиков. Это был очередной подвал, вход в который зиял выломанной дверью. Мандража я уже не чувствовал. За сегодняшний день произошло столько всего, что, казалось, страх и переживания выгорели до тла, оставив только холодную сосредоточенность. План простой. Залетаем, всех убиваем и уходим. Коротко обрисовал Шам, указывая на вход в подвал. Там их около десяти штук скопилось, может, немного больше. Они прям кучей лежат. Тарух, включаешь свет? Марглушилка. И все вместе стреляем. Желательно без промаха. Команды к отступлению. Тарух наконец вставил слово. Я моргну два раза светом. Погнали. И мы погнали. Мар и Тарух зашли в подвал почти одновременно, мгновенно открыв огонь куда-то вглубь помещения. Звуков выстрелов я не слышал. Глушилка работала исправно. Следом зашли мы с Шамом и оказались в просторном помещении, забитом мимиками. Они были заметно меньше тех, которых я встретил раньше, но формы их тел уже намекали на то, какими монстрами они станут, когда вырастут. И их явно оказалось больше десятка. Пространство буквально кишело этими существами. Раздумывать было некогда. Я поднял револьвер и начал стрелять. Целись в уродливые лица, которые искажались от яркого света. Револьвер уже лежал в руке уверенно, как будто стал ее продолжением. Расстояние до целей было небольшим, поэтому каждый выстрел достигал своей цели, сопровождаясь резкими подергиваниями мимиков, падающих один за другим. «Вы убили мимика Х6, получено в награду 60 осколков душ». Тридцать боливар. Патроны закончились, и я отступил на шаг назад, лихорадочно вытряхивая гильзы и заряжая револьвер. Тем временем твари, не теряя времени, начали перебираться через тела своих павших собратьев, двигаясь на нас плотной массой. Несмотря на их относительно быструю реакцию, громоздкое строение их тел, напоминающее улиток, мешало развить серьезную скорость, Это давало нам краткий момент передышки, но, очевидно, долго мы так не продержимся. Закончив перезарядку, я шагнул вперед, но не успел выстрелить. Свет моргнул дважды, сигнал к отступлению. Не теряя времени, мы развернулись и рванули к выходу. Я старался двигаться быстро, избегая паники, но напряжение мешало сохранять равновесие. Мар, выбежав за мной, Тут же отключил глушилку, и из подвала раздался оглушительный вой. Громкий, резкий, многоголосый. Он будто прожигал воздух, пробирая до мурашек. Мы инстинктивно ускорились, понимая, что остановиться даже на миг значит дать им шанс нас догнать. «Десять штук?» — воскликнул Таруха, шарашенно глядя на подвал. «Да их там десять раз по 10 штук!» «Двигаем, двигаем!» Закричал Шам уже на бегу, даже не пытаясь оправдаться. «Сейчас они повалят наружу! Почти халява жену! Мы отбежали от подвала метров на двадцать и остановились, тяжело дыша. Все напряженно вглядывались в темноту проема, ожидая, что вот-вот из подвала хлынет волна тварей. «Работаем, как в тире!» — скомандовал Шам. Взгляд у него был спокойным, но сосредоточенным. «Стреляем!» Отходим, перезаряжаемся и снова. Мар, глушить не надо, И хвой так на весь город слышно, но не очкуем, твари не сбегутся. Такая толпа мимиков сама по себе всех на версту отпугнет. Из подвала показались первые мимики, медленно и неуклюже, но уверенно ползущие в нашу сторону. Мы выждали пару секунд, позволяя им выбраться чуть дальше и начали методичный отстрел. Все быстро превратилось в рутину: отстреляться, отойти, перезарядиться. Сообщения об убийстве мелькали перед глазами, но я почти не обращал на них внимания. Все внимание было направлено на то, чтобы каждую пулю отправить точно в цель. Попасть в головы тварей оказалось непросто, но другого способа остановить их не было. Их бесформенные тела совершенно игнорировали попадание пуль. На уничтожение всей толпы. Ушло не меньше двадцати минут. Тварей оказалось куда больше, чем предположил Тарух. По моим прикидкам, их было гораздо больше сотни. Мы методично вели отстрел, а они все ползли и ползли, словно поток из глубин подвала был бесконечным. Единственное, что играло нам на руку, их медлительность и тупая настойчивость. Они лезли на пролом, не замечая гибели собратьев. Наконец, Прозвучал последний выстрел, и последний мимик рухнул на землю, превратившись в бесформенную, безжизненную массу. «Охренеть просто!» воскликнул Мар, вытирая пот со лба и оглядывая поле боя. «Это просто праздник какой-то!» И действительно, это был праздник. С мимиков выбивалось приличное количество осколков души боливаров. Не так много, как с взрослых особей. но все же значительно больше, чем давали те же аниподы или другие мелкие твари. Кажется, этот поход в город уже обещал быть невероятно прибыльным. «Уходим!» — коротко скомандовал Шам, обводя нас взглядом. «Сейчас сюда сбегутся любители пожрать на халяву!» Мы прошли несколько кварталов и наткнулись на несколько удивительно уцелевших зданий, стоящих в окружении полностью разрушенных построек. Именно туда мы и направились. Когда я, оглядываясь по сторонам, поинтересовался, насколько безопасно сидеть в такой ловушке, Шам лишь отмахнулся. «У нас есть пара часов, пока это место не накроет. Успеем мы передохнуть, и обсудить дальнейший план». Внезапный взрыв разорвал воздух в нескольких десятках метров от нас. Его оглушительный грохот буквально пригвоздил к месту. Ударная волна пробежалась по зданию, пошатнув нас, а затем накатила пыль и мусор. Осколки штукатурки, мелкие камни и обломки больно ударили по открытым участкам тела. Я вскинул руку, прикрывая лицо, чувствуя, как пыль забирается в нос и рот. На секунду вокруг стало тихо, но затем звук вернулся. Звон в ушах, треск оседающих обломков Едва различимый гул, исходящий от места взрыва. «В укрытие! Хи***ли, встал!» Сквозь звон до меня донесся глухой голос Мара. Не успел я осознать, что происходит, как кто-то резко дернул меня за рукав, буквально оттащив в сторону ближайшего подвала. Ноги заплетались, и я едва не рухнул на пол, но чья-то крепкая рука удержала меня на ходу. Я, наконец, разлепил глаза, и, закашлявшись. Выплюнул пыль, скопившуюся в горле. Мар молча протянул мне фляжку с водой. Сделав большой глоток, я тщательно прополоскал рот и сплюнул, а затем умыл лицо, стараясь смыть приставшую грязь. Дышать стало чуть легче, но напряжение в воздухе только нарастало. «Сидим тихо и не высовываемся», — напряженно произнес Шам, не отрывая взгляда от узкого окна. Его голос сорвался на хрип. Видимо, он тоже наглотался пыли. Кажется, мы исчерпали лимит удачи в этой вылазке».